И никакого реального бизнеса у него нет. А есть только пара потемкинских фирм, состоящих из юридического адреса, названия и логотипа. И нужны эти фирмы не для махинаций, а для того, чтобы делать вид, будто он занимается махинациями. Кстати, интересное наблюдение, господа. На примере Ивана Григорьевича можно ясно сформулировать, где сегодня проходит грань между богатым и бедным человеком. Богатый человек старательно делает вид, что у него денег меньше, чем на самом деле. А бедный человек делает вид, что у него их больше. В этом смысле Иван Григорьевич, безусловно, бедный человек. И своей бедностью он стыдится сильнее всего. Хотя большинство наших соотечественников сочли бы его очень богатым. У него придумано много способов скрывать реальное положение дел. Есть даже такая нетривиальная вещь как потемкинский офшор. Но в действительности он живет на взятке, как самый заурядный чиновник. И пусть это довольно крупные взятки, все равно их не хватает, потому что тот образ жизни, который ведет Ивана Григорьевича, не дешев. И уж, конечно, он не ровнее тем людям, с которыми гуляет в Давосе и Куршевеле. Вот. А я знал. — сказал мужской голос в группе халдеев. — А я нет, — откликнулся другой. — И я тоже нет, — произнес третий. Иван Григорьевич переступил черту на полу. Кажется, он сделал это незаметно для себя. Но роковой шажок увидели многие, и в зале раздались голоса. — Зашел, зашел и продул! Словно мы были на съемках телевикторины. Иван Григорьевич смиренно кивнул головой, признавая поражение а потом бросился на меня с кулаками. Я не видел этого, но чувствовал. Его рука неслась к моему затылку, я отклонил голову, и его кулак, появившись из-за моей спины, пронесся мимо моего уха. Я увидел на его запястье белый кружок часового циферблата с раздвоенным крестом. Ваш ироник Константен. Самым странным было то, что события в физическом мире — происходили крайне медленно, но мои мысли двигались с привычной теми. Почему крест раздвоенный, — подумал я, — и дал себе команду не отвлекаться. Мне вспомнился совет, который Гектор дал перед поединком Парису в фильме «Троя», думай только о его мече и о своем. Но вместо мечей мне вдруг представилась психоаналитическая кушетка. Какая же мерзость этот дискурс! Все последующее произошло в реальном времени практически мгновенно. Но по моему субъективному хронометру было операции примерно такой же длительности, как, скажем, приготовление бутерброда или смена батарейки-фонарики. Прежде чем Иван Григорьевич достиг места, где я стоял, я прыгнул в сторону, согнулся в воздухе, и когда его туша поехала мимо, поймал ее за плечо, позволив инерции его движения рвануть меня за собой. Мы поплыли сквозь пространство вместе, как пара фигуристов. Он был слишком большим, чтобы бить его голым кулаком. Требовалось что-то тяжелое, желательно металлическое. Единственным подобным предметом, до которого я мог дотянуться, была его маска. Я сорвал ее, размахнулся в ей в воздухе и обрушил на его голову равнодушное золотое лицо. Сразу после удара я отпустил его плечо, и мы разделились. Маска осталась в моей руке. Ничего сложного во всем этом не было, только отрывков и напряжения болели суставы. После того, как я приземлился, он сделал несколько шагов и рухнул на пол лицом вперед. Я подумал, что он решил уйти от позора, притворившись оглушенным. — Видимо, я не сразу вспомнил про Гектора. Мизансена до того напоминала эпизод из строя, где Брэд Питт убивает великана-фессалийца, что я не удержался от соблазна побыть немного ахиллесом. Шагнув к толпе халдеев, я прижал к лицу маску Ивана Григорьевича, оглядел их и громко повторил слова бреда Питта. «Is there no one else?» Ответом, как и в фильме, было молчание. Маска оказалась неудобной. Она давила на нос. Сняв ее, я увидел, что золотой нос Расплющен, как от удара молотком. Возможно, Иван Григорьевич не притворялся. — Рама! — негромко сказал Энлиль Маратович.